Что может сделать учитель? Вопрос. Что делает учитель учителем, а ученика учеником? Карл. То, что есть один, который думает, что ему нужно чему-то научиться, и другой, который думает, что ему есть чему научить. Ученик думает, что ему нужны знания, чтобы приблизиться к некой цели. Учитель думает, что он может дать их ученику. В относительной жизни это оправдано. Тому, кто хочет научиться водить машину, нужен учитель вождения. Один знает, как это делается, другой у него учится. А разве в духовной области иначе? Учитель видит, что все есть одно, ученик нет. Тогда учитель приходит на помощь. Во многих традициях подобные взаимоотношения существуют тысячелетиями. Да, взаимоотношения учителя и ученика имеет длительную традицию. Если уж на то пошло это правильно, только не благодаря, а вопреки ученику и учителю, происходит то, о чем мы здесь говорим. «Я» осознаю самого себя. Концепция учителя и ученика здесь совершенно ни при чем. В традиции ясно сказано, что без учителя это просто невозможно. Это происходит только через учителя. Это происходит только через я. Я может проявить себя в форме учителя. Но это также может быть и книга или что-нибудь еще. Традиция говорит, что Учитель должен быть живым, то есть в теле. Только так он может помочь ученику распутать запутанность его собственного ума. Живой Учитель может помочь ученику достичь Вселенского сознания. Учитель, который достиг Вселенского сознания помогает индивидуальному сознанию войти в бесформенное. Чтобы попасть из одного в другое, существует множество возможностей руководства. Например, нетти Нети, -нети. Ни то, не то» или «ты не тело» все это указание на то, чем ты не являешься. Все вопросы «кто я?» Рассчитано на то, что индивидуальное сознание станет вселенским. Ты отрицаешь, что это происходит таким образом? Это никогда не происходит через что-то еще, но всегда через источник. И потому то, что происходит, всегда спонтанно, всегда естественно. Оно никогда не обусловлено. Условия отношения «учитель-ученик» — фикция. На самом деле есть только источник. Из него возникает все, и к нему все возвращается. В этом сне существуют встречи «учитель-ученик», но они ни на что не влияют. Единственное, что воздействует, это Источник. Но Источник воздействует через Учителя. Через Него Он воздействует больше, чем через других людей. Нет. Источник воздействует во всем одинаково и единовременно. Ему не требуется никаких особенностей. Все, что происходит, в том числе и пробуждение от индивидуального сознания к Вселенскому, происходит не по какой-то причине, а просто потому, что происходит. А как насчет самоотдавания? Что принадлежит тебе, что ты могла бы отдать? И кто должен принять это? У тебя есть иллюзия обладателя, которому что-то принадлежит. Иллюзия того, что ты снова можешь расстаться с обладаемым. Кому нужно, чтобы это случилось? С кем это случается? Когда ты переходишь От индивидуального сознания к вселенскому это лишь смена состояний из пункта а ты попадаешь в пункт б но кто он кто делает этот шаг и кто получает от этого выгоду существует ли тот кто проигрывает находясь в индивидуальном сознании Это бы значило, что только во вселенском сознании «я» находится в своем естественном состоянии. В индивидуальном сознании оно было бы чем-то неправильным и приходящим. Но и то, и другое есть сознание. Со смертью индивидуальное сознание также прекращает свое существование. Оно переходит в бесформенное сознание – И при первой возможности снова обретает форму. И то, и другое есть сознание. То во времени это вне времени. Более ничего абсолютно не обусловлено никаким состоянием. И откуда ты это знаешь? Никто не может этого знать. Все, что я говорю, — это концепция. Единственное, что несомненно, я существую до всех концепций. Я знаю только, что не являюсь концепцией, и что я есть, чем бы я ни был. Это единственное, что я действительно знаю. Я должен быть, чтобы вообще иметь возможность говорить о концепции. Для этого я должен быть до концепции. И это единственно несомненно. Но каждая концепция, которую я тебе рассказываю, остается под вопросом. Тогда зачем мы тут сидим? Чтобы осознать, что все это концепции, возникающие из твоей концепции «я», и что это не может затронуть то, чем ты являешься на самом деле. Ты можешь заставить все появиться и вновь исчезнуть. Всегда остается что-то еще. То, что за пределами слов. То, что находится до, после и между всеми концепциями. Это первооснова бытия, которую ты не можешь изучить и не можешь познать. Ты являешься ею. Для этого тебе ничего не нужно делать. Тебе не нужно напрягаться, терпеть, отбрасывать или отпускать. Любое представление, любая попытка что-то сделать для этого или отпустить не может сделать тебя тем, чем ты уже являешься. Я побывал у многих учителей. Взаимоотношения учитель-ученик были для меня всегда самым важным. Я попалась на крючок концепции? Концепция исчезает. Для того, чтобы осталось то единственное, что есть – исчезает все. Также представление о ценности, качестве или различиях. Это единственная возможность для того, чтобы возник покой, который существует в отсутствии всякой концепции. К этому относится и отсутствие всякой идеи о взаимоотношениях учитель-ученик. Она точно так же эффективна как идея того, что ты живешь. Только лишь с «я-идеей» появляется идея об учителе. Если бы у тебя на самом деле было уважение к учителям, ты бы просто позволила им исчезнуть. Ты бы признала в мастерах то, чем являешься ты. В этом моменте больше не было бы учителей и учеников. Это было бы уважением к тому, что есть. И этим ты бы сделала счастливыми всех учителей мира. Учитель, который когда-либо сказал поднимите меня до небес и постройте мне церковь, его никогда не было. Все говорили забудьте меня, как только я уйду, если вы хотите почтить меня. «Забудьте меня». Но никто не сделал этого. Вместо этого были возвращены целые религии. Иисус никогда не говорил «учредите религию». Он сказал «пусть мертвые хоронят мертвецов». «Ты хочешь внушить неотвращение к учителям». Все, что ты делаешь, избегаешь пустоту. Для этого существуют различные техники. Ты принимаешь отношение учитель-ученик. Это твоя попытка заполнить пустоту. Это твоя попытка создать своему «я» объект-цель. Просто найти что-то важное. Это абсолютно не важно. «Я» — это только идея, только идея об отделенности. Эта идея требуется объект-цель. Подходит любая цель, в том числе и цель не иметь никаких целей. Это тоже позволяет заполнить пространство пустоты. «Я» хитро на выдумки. Ты не можешь уйти от него, оно прячется и в непрятании. Действующий прячется позади недействующего. Ну и что я могу сделать? То, чего ты не можешь сделать, что при любых условиях полностью является тем, чем является. Что никогда не знает изменений в себе? Что самое основательное из всего, что существует? Что такое эта первооснова, которая всегда должна присутствовать, чтобы познающие познания вообще могли существовать? Что такое эта суть, всегда пребывающая в покое, никогда не движущаяся? который просто появляется и исчезает различная информация. Скажи мне, для того, чтобы ты могла стать тем, что постоянно, что никогда не приходит и не уходит, для этого должно что-то случиться? Ты должна что-то делать для этого? Что-то познать? Или это уже здесь, с познанием и без него? Возможно, если тебе доведется повстречать другого учителя, который тоже постиг это, вам будет нечего рассказать друг другу. Тогда произойдет то же, что и сейчас, потому что я говорю с ним прямо сейчас. С твоей точки зрения это может выглядеть так, словно здесь сидит тот, кто говорит, а там сидит тот, кто слушает. Но это одно и то же «я». В этот момент оно познает себя как познающего, как познавание и как познанное. То, что между ними есть разделение – фикция. Все остальные фикции возникают из-за того, что эта фикция считается реальной. Вопрос смысла или бессмыслица также относится к этому источнику. Бытию этот смысл не требуется. Это похороны учителя. Чем больше ты распознаешь это как единственную реальность, тем больше будет похоронено. Будет похоронено все, чем ты не являешься. Все больше и больше будет падать в могилу несущественности. Все больше и больше верований отпадет. Поскольку ты осознаешь, все, во что ты должен или можешь верить, не может быть я. Но учитель ведь помогает мне распознать это. Ты полагаешь, что у него есть морковка, за которой ты пробегала всю свою жизнь. И когда ты будешь готова, он преподнесет ее тебе на блюде. И когда ты ее слопаешь, можно будет расслабиться, потому что тогда ты будешь просветлена. Все это выдумка, пробуждение от индивидуального сознания к космическому, Выдумка. Когда ты думаешь, да, теперь я обрела реальность, и я являюсь этим, это выдумка. Но если с этим пробуждением связан экзистенциальный ужас, все является частью сна, в том числе и тот, кто ужасается. То, чем ты являешься, не может быть изменено или затронуто всем этим. Оно всегда было тем, чем было. И только когда я это обнаружу, ужас исчезнет. Тогда больше не будет того, кто может испугаться. И тогда это хорошо. Тогда это не хорошо, не плохо, а так, как было всегда. Это не что-то новое. И когда тебя кто-нибудь спросит, как дела, ты скажешь, как всегда. И тогда учитель похлопает тебя по плечу и поставит тебе отлично.